Глава седьмая. Алена. Дочь. Ну сколько можно? Я продолжала вышивать. Стежок за стежком. Чуть натянуть нить, чтобы ровнее легла. Свериться со схемой и опять новый стежок. Ален. Прошу тебя, давай поговорим. Господи, о чем? Я за последние полгода столько уже этих лекций наслушалась, Конечно, жизнь продолжается, и да, солнце встает каждое утро, и нужно верить в лучшее. Я прекрасно помню, что самый сложный путь начинается с первого шага, а самая темная ночь – перед рассветом. Мне надоела вся эта псевдофилософская чушь от людей, которые даже не представляют, что мой мир рухнул. Что я сижу на этих чертовых руинах, И даже столь простое действие для меня подвиг, потому что мне хочется упасть, рвать руками траву, копать землю и заползать как можно глубже, чтобы не видеть этого солнца, не слышать радостных голосов людей, у которых все хорошо. Я не хочу наблюдать, как жизнь продолжается, как миру все равно, что теперь Денис не является его частью, Как ему может быть такое безразлично? Дурацкая вселенная, я хочу другую. Так не может продолжаться вечно. Ты должна жить ради себя, ради него. Как? Как жить без любимого, единственного мужчины, своей половины? Это невозможно. Равносильно тому, что без ноги пойдет танцевать, глухой услышит песню, которую споет немой. «Я инвалид. Меня нет. Я не могу жить дальше, потому что просто нечем. Мое сердце, душа, вся я похоронена там, рядом с Денисом. Здесь только оболочка. Она может двигаться, вышивать картины, делать что-то механически, не испытывая чувств. Не больше. Ален, вернись ко мне, пожалуйста». Мама заплакала на взрыд прижав мою ладонь к своей груди. Мне бы почувствовать стыд или хотя бы вину, что довела ее, но во мне опять зияет пустота. Она кажется мне больше черной дыры в космосе. Вот сходи сюда, пожалуйста, это все, что я прошу. Смотреть в ее глаза полные надежды тяжело, и рука сама потянулась к флайеру. Группа поддержки родственников больных, что больны раком. Все во мне натянулось струной. Опять в этот кошмар? Зачем мне туда? Денис болел раком и умер. Болел. Не болеет. Нет. Я почти произношу, что не стану идти, но в последний момент киваю, сама не понимая, зачем. В назначенный день отец повез меня сам в центр, «Отпустив водителя и наплевав на работу, я знаю, что он винит себя. Ведь с его подачи мы с Денисом и поженились. Это отец настаивал на выгодном браке с достойным мужчиной. Папа думает, что сплоховал и подвел меня. Я слышала, как говорил это маме после похорон. Жаль, что тогда я не смогла выйти и признаться, что благодарна ему» за целый год с любимым мужчиной. Страшно представить, что его никогда бы не было в моей жизни. Я бы не узнала разницу между симпатией, страстью и любовью. Не научилась бы ценить моменты. Я бы так и осталась капризной, избалованной девчонкой. Как папа не понял этого? Как мог предположить, что я бы выбрала никогда не знать Дениса, не любить его, не чувствовать себя частью его. Мне хочется высказать все это отцу, заверить, что брак с Денисом не ошибка, а чудо. Но папа то и дело спрашивает всякую ерунду. Не голодна ли я? Не хочу ли захватить на заправке кофе? Он не готов к этому разговору. Сейчас отец сам на себя не похож. Не слышно больше резких, командных ноток в его голосе. Он перестал смотреть на часы, спешить куда-то. Телефон почти всегда в беззвучном режиме, и папа явно снизил нагрузку. Совместные ужины теперь семейная традиция, как и завтраки. Наверное, подобное им посоветовал психолог, чтобы я смогла опираться на привычное и фундаментальное. «Пап, я люблю тебя и маму. Не надо так стараться. Мне вполне комфортно было ехать в тишине» без пустых фраз и разговоров. «Мы не можем просто смотреть, как ты хоронишь себя заживо». Он ударил по рулю и тут же сжал его изо всех сил, пытаясь подавить в себе всплеск негатива. «Только позитивные эмоции», прозвучал мамин голос у меня в голове. Она часто напоминает это отцу и сама бубнит эту фразу себе под нос, уже, наверное, даже не замечая. «Понимаю». Моя рука легла поверх его побелевших костяшек. Мы посмотрели друг на друга, и каждый продолжил делать, что должен и что может. Здание центра было небольшое, но аккуратное. Широкая лестница, центральный вход, который вел сразу в просторный холл. Охранник у дверей вежливо, но требовательно попросил надеть бахилы, которые лежали в специальной коробке. Верхнюю одежду я нехотя сдала в гардероб оставив себе лишь длинный вязаный шарф, который мы с Дэней покупали прошлой зимой. Когда я накидывала его на плечи, перетягивая на грудь, на меня накатило ощущение, будто Дэня обнимает меня. Сейчас мне как никогда нужна его поддержка, я все еще не понимала, зачем пришла в это странное место, почему уверенно шла в небольшую аудиторию и садилась на один из свободных стульев словно в дурацком американском фильме. Кружок этот, закуски в дальнем углу, разношерстная публика и дурацкий плакат с фразой-мотивацией на магнитной доске. Отправной точкой всех достижений является желание. Наполеон Хилл. Желание? Я давно уже ничего не хотела, не просила и не ждала. Первая встреча прошла странно. Незнакомые люди рассказывали свои истории, делились переживаниями, надеждой. Многие плакали, а я не могла. Просто разучилась. После смерти Дениса, наверное, весь свой запас слез истратила. В большинстве своем присутствующие проходили сейчас со своими близкими либо этап принятия диагноза, либо процесс самого лечения. Тех, кто проиграл в борьбе, было немного, но я легко нашла их по такому же потухшему взгляду в глазах. Когда очередь дошла до женщины, которая всем высказывала поддержку и мягко улыбалась, я приготовилась слушать историю чудесного исцеления. Пять лет назад моей дочери поставили диагноз. София грустно усмехнулась и поспешила продолжить. «Следующие полгода мы провели в больнице. Я надеялась, верила, молилась». Постоянно подбадривала ее, и мы настраивались на борьбу, искали позитивные моменты. То же самое проходило и я. Наверное, этот этап неизбежен для любого, кто столкнулся с этой болезнью. Она умерла на столе в операционной. Я не ожидала такого финала, и на несколько секунд стало больно дышать. Слишком неожиданно. Это произошло 4 года, 5 месяцев, Одну неделю и шесть дней назад. Три месяца назад я впервые улыбнулась. В глазах женщины стояли слезы. Но на губах играла мягкая улыбка. Я не могла поверить. У нее получается жить дальше. Если вы сейчас не представляете, как будете жить без близкого человека, знайте, это нормально. Если вы не чувствуете стук собственного сердца, Не заставляйте его, ему нужно время. И если вы не в силах улыбаться, смеяться или плакать, подождите. Однажды наступит этот момент. Позвольте себе быть слабой. Но знайте, это однажды обязательно появится в вашей жизни. Новичков не пытались разговорить, поэтому я ограничилась лишь приветствием и знакомством. Мне показалось, что все происходящее глупо, И я больше не вернусь сюда, но этот рассказ задел во мне что-то. София, женщина, потерявшая дочь, не выглядела супергероиней, но она справилась. Мне понравилась ее вера в однажды. Это гораздо честнее, чем все, что я слышала до этого. Направляясь к отцу, что ждал меня в машине, я вдруг осознала, что ради родителей, самой себя и памяти Дениса «Мне очень нужно постараться прийти к этому однажды». «Как ты?» – поинтересовался папа, затаив дыхание. «Хочу в наше кафе. Съездим?» Мне действительно захотелось туда. Раньше я часто там бывала с родителями, друзьями, Денисом. С шоколадным чизкейком и ванильным молочным коктейлем улыбнулся папа, и его лицо уже не казалось таким уставшим. «Да?» «Что там говорил Наполеон Хилл? Отправной точкой всех достижений является желание? Кажется, сегодня оно у меня появилось».